стрелять из винтовки или из ручного пулемета. И он действительно не хуже любого бойца стрелял из винтовки, и из Нагана, и Маузера, и ТТ, и Дегтяревского ручного, и Максима, и из ППШ, и металл гранаты и бутылки с зажигательной смесью, и умел окапываться, и сам заряжал мины, мог минировать и разминировать местность, и знал устройство самолетов, всех стран света и мог разрядить авиабомбу. И все это вместе с ним проделывал и Витька Лукьянченко, которого он всюду таскал за собой и который относился к нему примерно так же, как сам Сережка относился к Сергею Никидзе или к Сергею Кирову. Этой весной он сделал еще одну самую отчаянную попытку попасть уже не в специальную для юношей, а в настоящую, взрослую школу летчиков. И опять потерпел поражение. Ему сказали, что он молод, пусть приходит на следующий год. Да, это было страшное поражение. Вместо школы летчиков идти на строительство оборонительных сооружений перед Ворошиловградом. Но он уже решил, что не вернется домой. Как он ловчил и изворачивался, чтобы его зачислили в часть. Он не рассказал Наде из сотой доли тех ухищрений и унижений, через которые ему довелось пройти. И теперь он знал, что такое бой, и что такое смерть, и что такое страх. Сережка спал так крепко, что даже утренний кашель отца не разбудил его. Он проснулся, когда солнце было уже высоко, ставни в горенке были закрыты, но он всегда узнавал время по тому, как располагались на глиняном полу и на предметах в Горенке полоски золотистого света из щелей между ставнями. Он проснулся и сразу понял, что немцы еще не пришли. Он вышел во двор умыться и увидел деда, сидевшего на приступочке, а немного поодаль от деда, Витьку Лукьянченко. Мать была уже на огороде, и сестры давно ушли на работу. «А, здоров, воин Аника!» «Ха, ха, ха!» — приветствовал его дед. «Жив? По нынешним временам это самое главное хе-хе. Корешок твой самый зари ждет, пока проснешься». И дед очень дружелюбно повел усами в сторону Витьки Лукьянченко, неподвижно, покорно и серьезно смотревшего темными бархатными глазами на заспанное с маленькими скулами и уже полная жажды деятельности лицо своего бедового друга. — То добрый у тебя корешок, — продолжал дед. — Каждое утро чуть свет, он уж тут. Сережка пришел, Сережка вернулся. Сережка ему кха-кха, один свет в окошке, — с удовольствием говорил дед. Так устами деда подтверждалась дружеская верность. Оба они были на земляных работах под Ворошиловградом, и Витька, находившийся в полном подчинении у своего друга, хотел остаться вместе с ним, чтобы поступить в воинскую часть. Но Сережка заставил его вернуться домой, не потому что он жалел Витьку, а тем более его родителей, а потому что был уверен, что им не только не удастся поступить в часть двоим, но присутствие Витьки может помешать поступить в часть ему Сережки. И Витька, до крайности огорченный, обиженный своим товарищем-деспотом, вынужден был уйти. Он не только вынужден был уйти, он вынужден был поклясться, что он ни своим родителям, ни Сережкиным, вообще никому на свете не расскажет о планах Сережки. Этого требовало Сережкина самолюбие на случай неудачи. Потому что, говорил дед, ясно было, что Витька сдержал слово. Сережка и Витька Лукьянченко сидели за мазанкой на берегу грязного, поросшего осокой ручья, за которым был выгон для скота, а за выгоном одинокое большое здание, недавно построенный еще не пущенный вход горняцкой бани. Они сидели на краю балки, курили и обменивались новостями. Из их товарищей по школе, оба они учились в школе имени Ворошилова, Остались в городе Толя Орлов, Володя Смухин и Любка Шевцова, которая, по словам Витьки, вела несвойственный ей образ жизни.